Глава двадцать вторая. Я завела мотор и, оперевшись на руль, закрыла глаза. Вокруг меня царила тишина, хотя в голове скакали неугомонные мысли. Я не знала, куда именно хочу поехать, но понимала, что шумный клуб — не то место, где я хотела бы оказаться в данный момент. Эта суета сейчас точно ни к чему. Мне нужно побыть в тишине и излить кому-то душу. Я достала из кармана телефона и написала подруге. Не поздно будет, если я сейчас приеду. Та сразу же ответила. Конечно, нет, жду. Вскоре я оказалась у ее дома. Быстро поднявшись по ступенькам, я постучала в дверь. Лена открыла с радостной улыбкой и обняла меня. Я вошла в уютную атмосферу ее квартиры, где пахло свежей выпечкой и цветами. «Как же я рада тебя видеть!» воскликнула Лена. «Проходи!» «Прости, что так поздно!» Произнесла я виновата и тихо опустилась на диван. Твои уже спят. Ага, кивнула она. А ведь в спальне смотрит телевизор. Так что расслабься, нам никто не помешает. Может, вина? Мы так давно не виделись, поболтаем с бокальчиком сухого. А тебе разве можно? Посмотрела я на нее настороженно. Ой, от одного бокала ничего не будет. На ночь на виду смесь отмахнулась она с улыбкой. Лена ушла на кухню и быстро вернулась с двумя бокалами и открытой бутылкой. «За встречу!» провозгласила она, поднимая бокал. Я чокнулась с ней, и мы обе сделали глоток. Вино было вкусным, мягким, как раз то, что мне нужно. «Так что у тебя произошло?» поинтересовалась подруга, располагаясь рядом со мной. «Ты выглядишь уставший. «Чего только не произошло!» — вздохнула я и рассказала ей о том, что случилось. Лена внимательно выслушала меня и, когда я закончила, воскликнула. «Не верится, что он мог так поступить!» «Вот так!» — разбила я руками. Я видела все своими собственными глазами. «Подонок! Не зря я его недолюбливала!» — ругалась она, размахивая кулаками. Да я и ему, и ей ноги переломаю, и мне, как многодетной матери, ничего за это не будет. — Они этого не стоят, поверь, — прошептала я, делая очередной глоток. — Ох, несчастная ты моя! Лена наклонилась и чмокнула меня в макушку. — Что же будешь теперь делать? — Я не знаю. — Только не смей его прощать, — заявила она воинственно. — Даже и не думала, — подтвердила я. «Ну и уйти я просто не могу, после всего, что он сделал, понимаешь?» «Понимаю, моя хорошая. Ты изо всех сил старалась построить крепкую семью, а он тебе такую свинью подложил». Сочувствием проронила Лена. «Я так зла, так зла. Придушить его хочется голыми руками». «Я уже, наверное, прошла все эти стадии», — усмехнулась я с пониманием, глядя на подругу. Порой, конечно, накрывает, но я пытаюсь держать себя в руках. — Ты молодец, что не позволяешь этому убивать себя, подбодрила меня Лена, наливая еще немного вина в мой бокал. — Но все же ты должна подумать о том, что делать дальше. Это же не просто обида, и так легко не пройдет. Я понимаю, и сама над этим постоянно думаю, — призналась я, потянувшись к телефону, чтобы проверить время но пока я не готова принимать решения Я хочу только, чтобы он страдал так же, как и я. Наверное, это ненормально? Почему же? Это самое нормальное чувство в сложившейся ситуации, — поддержала Лена. Но знаешь, Рита, иногда месть может оказаться более разрушительной, чем самообида. Лена задумалась, уставившись в бокал. Я понимаю, что тебя гложет желание заставить его понять, что натворил. Но это может разрушить и тебя. Да. ну как же тогда быть с этой болью и яростью внутри? Выдохнула я, прикрывая глаза. Каждый день я просыпаюсь с мыслью о том, как это могло произойти. Как он мог так предать меня? Я злюсь от понимания того, что потратила столько лет своей жизни на недостойного человека. Ты лучше всех знаешь, чем я пожертвовала. Как любила его. «Конечно, знаю», — кивнула Лена. Она действительно была свидетельницей всего. «И мы все радовались, как ты ожила после встречи с Матвеем. Но в то же время ты потеряла какую-то частичку себя. Ты зациклилась на нем, сделала центром вселенной. Я очень любила. Нет, родная. Ты перекрыла им отсутствие сестры и всю любовь к ней направила на него» произнесла подруга то, от чего я замерла. Я всегда это понимала, но надеялась, что хотя бы так ты будешь счастлива. м Я отрицательно замотала головой, не желая принимать ее слова. Я правда любила его. Любила, да. Но одна любовь наложилась на другую и стала зависимостью. Поэтому для тебя сейчас словно рухнул весь мир. Пыталась донести она свою мысль. «Но поверь, милая, тебе никто не нужен, чтобы быть полноценной. У тебя прекрасный внутренний мир. Ты красавица, к тому же независимая. Раскрой же глаза. а таких женщин, как ты, мужики, с ума сходят. И ты просто не должна страдать из-за этой кабелины морды». Я тяжело вздохнула, опирая спиной на диван и обдумывая каждое слово подруги. Лена всегда умела говорить так, что приходилось задумываться о том, что пряталось в глубине души но все же я еще не готова с неё соглашаться, потому что это может перевернуть весь мой мир. Ты преувеличиваешь. Улыбнулась я, прекрасно зная, как она умеет нахваливать меня. «Ну уж нет, ты сама знаешь, что я права», обозначила подруга. «Я сейчас вообще думаю, раз он тебе изменил, что со мной будет?» «Прекрати мне это», — одернула я строго. «Твой Витя тебя любит». По-особенному. Я никогда не видела такого отношения. Он для себя все сделает. Вот возьми сейчас и пошли его в магазин замороженным. Что сделает? Поворчит и пойдет. Вот и я о том. Мой ради меня и пальцем, а палец ни разу не ударил. Поэтому не смей даже сравнивать. Вам так повезло друг с другом. Цените это. Произнесла я искренне и обняла лучшую и единственную подругу. «Ох, ты ж моя сладкая!» Она обняла меня в ответ. «И ты еще обязательно встретишь достойного человека, который будет тебя ценить. Не хочу, честно. Никому больше не смогу доверять». Прошептала я, допивая вино. «Поговорила с тобой, и сразу стало легче». «Да это просто ты опьянела», отмахнулась Лена и предложила воодушевленно. «А хочешь? Переезжай к нам». Устроим тебя в Маришиной комнате. Нет, правда. Чего мучиться с этим придурком? Спасибо, дорогая, но нет. Я не съеду со своей квартиры, пока он первый не сбежит. С другой стороны, правильно. Нечего ему жизнью прощать, — выпалила она. Ладно, с тобой хорошо, но нужно ехать, поздно уже, — вздохнула я, ставя бокал на журнальный столик. А как ты сама теперь поедешь-то? «Такси вызвать?» — задумчиво спросила Лена. «Нет», — ответила я, решая, как лучше поступить. «Сейчас попрошу знакомого меня забрать». «Знакомого?» — удивилась она. «Угу», — подтвердила я и отправила сообщение. «Если не занят, можешь меня забрать».